Глава восемнадцатая Джордж Финч потратил немало времени, пока он добился соединения по телефону с загородным домом миссис Ваддингтон в хемстеде И тогда он узнал, что Молли уже куда-то снова уехала. Один из слуг передал ему, что мисс Ваддингтон приезжала в своем двухместном автомобиле, но через некоторое время вышла из дому и опять уехала. — Очень хорошо, — сказал Джордж и повесил трубку. Какое-то радостное чувство заполнило его душу, и он готов был прижать к груди все человечество. Если Молли поехала обратно в Нью-Йорк, то ее следовало ждать с минуты на минуту, размышлял он. Грудь его бурно вздымалась, и даже мысль о том, что он находится в весьма незавидном положении беглеца от представителя закона, находящегося, возможно, где-нибудь поблизости, на время вылетела у него из головы. Позабыв всякую осторожность, которую больше всего следовало соблюдать именно сейчас, он громко запел. «Эй, Пинч!» Джордж Финч в этот момент брал какую-то чрезвычайно высокую ноту, но он мгновенно опустился с высоты небес на землю, и мороз прошел у него по коже. Первой мыслью его было броситься в свою спальню на крыше и опять залезть под кровать. В этом искусстве он уже считал себя мастером. Но потом рассудок взял верх над страхом, и его панический ужас улегся. Ведь только один из всех его знакомых мог обращаться к нему, называя его Пинч. — Не мистер Вадингтон ли это? — пробормотал он, открывая дверь в гостиную и заглядывая туда. — Конечно, мистер Вадингтон, — услышал Джордж, и в то же время зловонный запах сигары ударил ему в нос. — Да что это у вас совсем нигде, свет нет? — А тут нигде нет полицейских? — спросил Джордж тоном заговорщика. — Одного полицейского я видел там, внизу, в квартире мистера Бимиша, — ответил мистер Вадингтон и блаженно захихикал. — Он только что продал мне свои акции кинематографической компании «Лучшие фильмы в мире» за 300 монет. А потому я пришел сюда, чтобы отпраздновать это событие, живо тащить сюда бутылку. скомандовал мистер вадингтон он находился по видимому в исключительно радостном состоянии духа и надо было только удивляться тому что он не начал еще ломать мебель джордж повернул выключатель если противник находился на таком большом расстоянии от него то можно было несколько ослабить строгий режим хотя это хорошо сказал мистер Вадингтон приветствуя иллюминацию Он стоял, прислонившись к книжному шкафчику. Шляпа его была сдвинута на макушку. Во рту торчала сигара. Глаза его светились почти человеческим умом. «Вы должны знать, Пинч, что у меня замечательная деловая голова», сказал он, перебрасывая одним легким движением верхние губы сигару из левого угла рта в правый, а потом обратно. «Вы должны знать, что у меня большие мозги». Несмотря на то, что информация, накопившаяся у Джорджа за время их кратковременного знакомства с мистером Вадингтоном, говорила как раз об обратном, Джордж отнюдь не в настроении был сейчас оспаривать его заявление. Более важные вопросы занимали в это время его ум, и он не намеревался тратить время на исследование умственных способностей своего безмозглого собеседника. «Я нашел эту женщину», — сказал он. «Какую женщину?» Ту самую, которая украла жемчужное ожерелье. Ожерелье сейчас у меня. Надо полагать, что Джордж случайно задел в высшей степени захватывающую тему. Мистер Вадингтон был временно отвлечен от размышлений над своей собственной гениальностью и обнаружил исключительный интерес к его словам. Глаза его широко раскрылись, и он выпустил изо рта огромный клуб ядовитых газов, почему-то называвшихся табачным дымом. — Вы не шутите? — сказал он. — Да, вот оно. Давайте-ка сюда. Джордж Финч, однако, нерешительно перебирал в руках ожерелье. Я полагал, что следует его вернуть лично Молли. — А я вам говорю, что вы передадите его мне, — решительно заявил мистер Ватингтон. Я глава семьи, и начиная с этого дня я буду действовать как глава семьи. — Ясно, Пинч? Я долго... слишком долго позволял попирать мою личность и терпел пинки от каждого, если вы в состоянии понять, что я этим хочу сказать. Но теперь я положу конец этому, теперь я покажу себя, начиная с этого дня. До того момента, в далеком будущем, когда мои друзья и родные соберутся вокруг моего гроба и будут шептать, как он красив в гробу, до тех пор я буду поступать так, как мне нравится. Живо, давайте ожерелье. Я думаю отдать его ювелиру и попросить его произвести кое-какие переделки или что-либо в этом роде. Хотя, возможно, что я продам его и вырученную сумму положу в банк на имя Молли. Как бы то ни было и что бы то ни было, давайте сюда ожерелье». Джордж вынужден был повиноваться. Голос в Сиксби Ваддингтона звучал так авторитетно, что невольно приходилось исполнить это требование. У него был вид дикого зверя, впервые почуявшего запах свежей крови. «Пинч!» — сказал мистер Вадингтон. «Финч!» — поправил его Джордж. «Джордж!» — послышался у окна голос, звук которого заставил мистера Вадингтона подскочить на несколько дюймов, причем сигара его сделала скачок во рту и едва было не воткнулась в глаз. Волна радостного чувства охватила Джорджа. «Молли, это вы! Да, дорогой мой, это я!» Как скоро вы вернулись! Я очень спешила, хотя, правду сказать, мне казалось, что прошло много часов. Правда, дорогой мой? Мистер Вадингтон все еще не успел прийти в себя. Если бы мне когда-нибудь сказали, что моя родная дочь станет за моей спиной и вдруг начнет на меня рычать, я бы не хотел этому поверить. Раздраженным голосом промолвил он наконец. О, папочка, ты тоже здесь, а я не заметила тебя, сказала Молли. — Ты меня до смерти напугала! — все еще брижал мистер Вадингтон. — Не очень жаль, прости. Теперь уже поздно жалеть, — не сдавался мистер Вадингтон. — Ты испортила самую лучшую сигару, которую только можно было получить за десять центов в Хэмстеде. Он грустно посмотрел на остатки сплюснутой сигары, кинул ее прочь, затем достал другую из жилетного кармана и откусил ее кончик. Болли, радость моя! — дрожащим от волнения голосом сказал Джордж. Подумать только, что вы снова со мной. Да, Джорджи, дорогой мой. И знаете, что я хочу вам сказать? Мне кажется, что кто-то находится в вашей спальне на крыше. Что? Я убеждена, что слышала там голоса. Если строго разбираться, то в человеке чрезвычайно силен инстинкт собственника, когда речь идет о его жилье. Точно так же, как жалкая дворняга готова до последней капли крови защищать свою конуру против атаки противника, превосходящего ее клыками, так и человек, готов отстаивать свой кров. Мысль о том, что кто-то находится в его спальне, вызвала в душе Джорджа бурю гнева, ожесточения и негодования. Ему начало казаться, что все население Нью-Йорка почему-то твердо решило считать его спальню общественным местом. Совсем недавно еще он изгнал оттуда одних непрошенных посетителей, и теперь, оказывается, другие заняли их место. Издав какое-то нечленораздельное восклицание, он кинулся на крышу, а следом за ним помчались мистер Ваддингтон и Молли. Молли очень боялась, как бы не приключилась чего-нибудь с ее дорогим Джорджем, а Сиксби Ваддингтон находился в необычайном состоянии духа, и ему казалось немыслимым, чтобы вечер закончился тихо и мирно. «Держите, револьверно готове! посоветовал мистер Ваддингтон, оставаясь, однако, на почтительном расстоянии от Джорджа. Не стреляйте, пока не увидите белков глаз. Джордж подбежал к двери своей спальни и стал бить по ней кулаками. «Хей — Эй! — крикнул он. — Эй! — повторил он бешено теребя дверную ручку. — Черт возьми, комната заперта, на ключ! Из окошка над его головой раздался чей-то жалобный голос. — Послушайте, послушайте, послушайте. Лорду Хэнстантену, услышавшему дробь кулаков по двери, показалось уже, что по нему открыта форменная канонада. — Послушайте, и кто бы вы не были, выпустите нас. от Бога! Джордж Финч заскрежетал зубами. — То есть как это кто бы вы ни были? Я Джордж Финч, и эта спальня принадлежит мне? — Милый и славный и Джордж, это говорит лорд Хэнстантен. Выпустите нас, Джордж! Покажите себя молодцом. Что ж вы там делаете? Какой-то проклятый полицейский запер нас здесь, а потом один негодяй, обещавший открыть нам дверь, придумал какую-то историю, будто не в состоянии найти ключа, и ушел, унеся все наши наличные. Будьте же молодцом, славные милые Джордж, да благословит вас небо. А помимо того и в добавлении. ко всему вышеизложенному, вам, возможно, удастся спасти жизнь, если вы будете быстро действовать. Моего старого друга и в свое время любезной хозяйки, у которой в настоящую минуту разыгралась такая икота, что в скором времени с ней, наверное, сделается истерика. О ком вы говорите? — А миссис Вадингтон. — Миссис Вадингтон? Там с вами? Ну, — разумеется, со мной. Джордж так ахнул. «Мама!» — укоризненно произнес он, прижимая рот к замочной скважине. «Вот уж не ожидал этого от вас!» Сиксби Вадингтона спустил испуганный возглас. «Моя жена? Вместе с ним? С человеком, у которого вместо усов зубная щетка? Позвольте-ка мне поговорить с нею. Кто это?» — спросил лорд Хэнстантон. «Мистер Вадингтон», — ответил Джордж. «Кто это?» — в свою очередь спросил он, когда воздух внезапно огласился диким воплем. «Миссис Вадингтон, ответил лорд Хэнстантон, — «послушайте, Джордж Старина, вы случайно не знаете, что нужно делать, когда женщина начинает синеть, и на губах у нее появляются пузырьки?» Сиксби Ваддингтон убедился к тому времени, что при своем незначительном росте Ему никак не удастся поговорить через окошко с лицами, находившимися в комнате. Необходимо раздобыть какой-нибудь предмет, на который он мог бы влезть. Он кинулся на другой конец крыши и тотчас же вернулся, с трудом волоча одну из кадочек с пальмой. Глаза его были так широко раскрыты, он так неистово пыхтел своей сигарой, что поразительно напоминал пышущего огнем дракона. Быстро взобравшись на высокую кадочку и держась рукой за пальму, он очутился у самого окошка. Раньше всего он всей пятерней мазнул лорда Хенстантона по лицу, и тот свалился назад, оставив свободным окошко, через которое оскорбленный супруг мог видеть свою заблудшую жену. Ага! воскликнул Сиксби Вадингтон. Я могу все объяснить, ответила миссис Ваддингтон. Мистер Ваддингтон презрительно фыркнул. Я уважаю, нахальства, и когда оно проявляется своевременно. — Да и то не в слишком большой дозе, — сказал он. Но когда женщина имеет дерзость отзываться не почтительно о нравственности одного из лучших молодых людей, которые когда-либо паслись по беспредельным степям Запада, а потом пользуется тем, что мужу пришлось ехать в Нью-Йорк по важному делу, и запирается в комнату с человеком, у которого вместо усов растет зубная щетка, и после этого смеет утверждать, будто она может все объяснить, Этот период был такой длинный, что Сиксби Вадингтон оказался вынужденным остановиться, чтобы перевести дух. — Сиксби послышалось из глубины комнаты. — Вот чему приводит пребывание в этом богом проклятом Нью-Йорке! — продолжал мистер Вадингтон, наполнив воздухом легкие. — Я уже не раз говорил это, и готов повторить еще тысячу раз. — Послушай, Сиксби, я тут совершенно ни при чем. «Лорд Хэнстаунтон говорит чистую правду. Какой-то полицейский запер нас». «Но что ты там делала до того, как он вас запер, хотел бы я знать?» Ответ последовал лишь после некоторой паузы. «Я пришла сюда, чтобы посмотреть, чем занимается мистер Финч. Я слышала, как он разговаривал тут с каким-то погибшим созданием». Мистер Вадингтон испытующе уставился на Джорджа. «Вы действительно разговаривали с каким-то погибшим созданием?» — спросил он. «Не может быть!» — негодующе воскликнула Молли. «Я не разговаривал сегодня ни с одной женщиной», — с достоинством ответил Джордж. «Разве лишь с той воровкой, которая украла ожерелье? Да и то это был чисто деловой разговор, который не вызвал бы краски смущения даже на лице отшельника. Я сказал ей, верните мне ожерелье, и она мне вернула его, а потом пришел ее муж и увел ее с собой». — А что теперь? Тебе ясно? — сказал мистер Вадингтон. — Ничего не ясно, — ответила миссис Вадингтон. — В каком случае, Не позвольте мне заметить, что этот славный молодой человек, который родился на вольном просторе западных степей, чист душой, как новорожденный. А потому я хотел бы кое-что услышать от тебя насчет твоего собственного поведения. Почему этот полицейский запер тебя здесь? У нас произошло маленькое недоразумение. — Каким образом? — Я случайно насыпала ему немножечко перцу в глаза. — Перцу в глаза? Почему? — Он нашел меня в квартире мистера Финча и хотел арестовать меня. Мистер Вадингтон снова заговорил, и голос его зазвучал холодно и сурово. — Вот как! Теперь я положу этому конец. Если ты не можешь жить в Нью-Йорке без того, чтобы сыпать перец в глаза полицейским, то ты немедленно отправишься со мною на запад. Того гляди, ты еще начнешь кидаться на людей с топором. Это мое окончательное и неизменное решение. О, женщина, поедем на запад, где живут люди с чистым сердцем и с кристальной душой, и попытаемся начать там жизнь сызнова. Хорошо, Сиксби, я согласна. — Ну, еще бы ты не была согласна. Клянусь твоими крашеными волосами, что завтра же мы уедем отсюда. — Хорошо, Сиксби, я завтра же куплю билеты. — Ничего подобного. Мистер Ваддингтон сделал великолепный жест и чуть было не полетел вниз вместе с пальмой. — Ничего подобного. Я сам куплю завтра билеты. Тебе, может быть, интересно будет знать, что с помощью превосходной коммерческой комбинации... и благодаря моему гениальному уму я снова стал богатым человеком. Я смогу купить целую кучу билетов, сколько только понадобится, и я снова стану главой семьи. Теперь обо мне заговорит весь мир. Да, обо мне, Сигсби, Пальма покачнулась, и оратор вынужден был соскочить прямо в объятия полицейского Гэровая, вернувшегося на крышу с целью посмотреть, как поживают его пленники. К великому изумлению своему, он оказался среди слушателей, внимавших изумительной речи мистера Вадингтона. Ваддингтон! <плес> Закончил супруг миссис Ваддингтон. Полицейский холодно взглянул на него. Он уже не питал к нему теперь той неприязни, что раньше, но вместе с тем он никак не мог заставить себя смотреть на него, как на друга. Мало того, что мистер Вадингтон, соскочивший на крышу, наступил ему на правую мозоль единственную частицу его тела, которая оставалась до сих пор невредимой, несмотря на все напасти, свалившиеся на него в эту безумную ночь. — Что это значит? — спросил Горовей. В это мгновение его взгляд упал на Джорджа. Горовей испустил глухой зловещий рев-звук, который издают лишь леопарды, рыщущие в лесу. Тигры, готовящиеся вступить в бой. И Нью-Йоркский полицейский, неожиданно напавший на след человека, накинувшего ему на голову скатерть и поставившего ему фонарь под глазом. Так вот вы где? Прошипел Горовой. Он приподнял дубинку и медленно направился к Джорджу. Молли, однако, успела преградить ему путь. Стойте! крикнула она. «Сугарня!» — сказал Горовой почтительным тоном. каким он всегда привык разговаривать с представительницами прекрасного пола. «Будьте столь любезны! Убираться ко всем чертям отсюда!» Геревей! Полицейский в мгновение ока повернулся кругом. Только один человек во всем свете в состоянии был удержать в этот момент его зловеще занесенную руку. И этот человек только что присоединился к группе, собравшейся на крыше. Мистер Гамильтон Бимиш был в теплом свитере, в коротких панталонах и в шерстяных чулках. Весь залитый ярким светом луны, повлескивая своими огромными роговыми очками, он представлял собою изумительно картинную фигуру. В руках у него были гири, так как Гамильтон Бимиш проводил время по строго выработанной программе. Что бы ни случилось с ним в течение дня, это не могло настолько затуманить его мозг, чтобы заставить его отказаться от гимнастических упражнений перед сном. — В чем дело, Геровей? Видите ли мне, мистер Бимиш, — начал было полицейский. Гул многих голосов прервал его. Он хотел убить Джорджа. — А запер мою жену в этой комнате. — Грубиян! — Нахал! — Джордж ничего ему не сделал. — Моя жена только насыпала ему в глаза немного перцу. Гамильтон Бимиш... повелительным жестом поднял одну из гирь и водворил молчание. «Одну минутку. Гэрэвэй, изложите мне, в чем дело?» Мистер Бимиш внимательно выслушал его до конца. Одобрите эту дверь», — приказал он. Гэрэвэй открыл дверь, и оттуда вышла миссис Вадингтон, а следом за нею плелся лорд Хайнстандон. Последний искоса посмотрел на мистера Вадингтона и бочком, стараясь, однако, держать себя непринужденно, отправился к лестнице. По мере приближения к ней он все ускорял шаг и, наконец, быстро шмыгнул вниз. Лорд Хэнстантон был человеком чрезвычайно благовоспитанным, и он ненавидел всякого рода скандалы. А между тем все его инстинкты подсказывали ему, что здесь разыгрывается скандал. Лучше всего скорее очутиться где-нибудь в другом месте, решил он. «Остановите его!» — крикнул Горовей, Но было уже поздно, и полицейский опять повернулся к группе, свирепо на супе в брови. «Ну вот, теперь он удрал!» — глухо произнес он. «А ведь он нужен кое-кому в Питтсбурге!» Сиксби Вадингтон медленно покачал головой. Он не был особенно высокого мнения о Питтсбурге, но он всегда стоял за справедливость. «Даже в Питтсбурге неподробный человек не может быть кому-либо нужен», — сказал он. Это был знаменитый рецидивист, которого полиция давно уже ищет, и я намеревался отвезти его в полицейский участок. «Вы глубоко заблуждаетесь, Гарвей», — сказал Гамильтон Бимиш. «Это был никто иной, как лорд Хэн Стантон, человек, с которым я лично знаком». «Вы с ним знакомы, мистер Бимиш?» «Очень даже хорошо». — А ее вы знаете? — спросил полицейский, указывая на миссис Вадингтон. — Очень даже хорошо. — А его? — спросил Горовей, указывая на Джорджа. — Он один из моих лучших друзей. Тяжелый вздох вырвался из груди Горовея. Он умолк совершенно ошеломленный, огорошенный и растерянный. «Вся эта история объясняется, по-видимому, каким-то глупым недоразумением», — сказал Гамильтон Бимиш. «Это леди Гаровей, мачеха этой барышни, с которой мистер Финч должен был сегодня венчаться. Насколько я понял из слов мистера Вадингтона, перед венчанием произошло небольшое замешательство, и миссис Вадингтон вынесла впечатление, будто нравственность мистера Финча оставляет желать много лучшего». Спустя некоторое время, когда выплыли на свет некоторые факты, доказывавшие ошибочность ее подозрения, она поспешила в Нью-Йорк с целью разыскать мистера Финча и сообщить ему, что все в порядке, и венчание может состояться с полного ее благословения. «Правильно я говорю, миссис Ваддингтон». Миссис Ваддингтон несколько раз проглотила слюну. В первый момент в ее глазах мелькнуло всем знакомое выражение мстительно настроенной щуки. Но дух ее был сломлен. Она перестала быть той воинственной амазонкой, какой она была еще недавно. — Да, да, да, да. То есть, я хотела сказать... — Впрочем, да, — хрипло и глухо ответила она. — Ведь у вас не было никаких других намерений, когда вы явились навестить мистера Финча. — Никаких. Нет, то есть, хотя нет. Никаких. — Короче говоря, вы хотели поскорее найти вашего будущего зятя и прижать его к своей материнской груди. — Верно. На этот раз последовала долгая пауза, пока, наконец, миссис Вадингтон нашла в себе силы ответить. Но взгляд, который накинула кинула Джорджу, был столь многозначителен, что тот невольно задумался над вопросом, не повелевает ли ему долг человека и гражданина столкнуть эту женщину с крыши. Миссис Вадингтон смотрела на него долго и пристально, а потом она ответила, «Совершенно верно». «Ну это вот, чудесно!» — воскликнул Гамильтон Бимиш. «Итак, как вы видите, Гарвей, единственная причина, из-за которой миссис Вадингтон очутилась в квартире мистера Финча...» Объяснялось исключительно самыми добрыми намерениями. Это, по-моему, всем должно быть ясно. Ну, мне далеко не ясно, зачем она насыпала мне перцу в глаза. Гамильтон бимиш кивнул головой, показывая, что вполне согласен с ним. Вот говоря, вы действительно затронули один пункт в поведении миссис Вадингтон, который не вполне оправдывается добрыми намерениями. Что касается этой истории с перцем, то, по моему личному мнению, вы имеете полное основание возбудить дело по обвинению в злостном нападении и нанесении физического ущерба. Но миссис Вадингтон — женщина благоразумная, и без всякого сомнения согласится как-нибудь поладить с вами. — Я заплачу все, что он хочет, — быстро отозвалась благоразумная женщина. — Я на все согласна. — Эй! — Голос принадлежал Сиксби Вадингтону. Он стоял в решительной и властной позе. Его сигара погасла, а потому он бешено жевал ее остатки. Эй, посущете, сказал Сиксби Вадингтон. Уж если необходимо прибегнуть к подкупу полиции, то я это сделаю в качестве главы этой семьи. Приходите, Галлагер, ко мне завтра в мой загородный дом в Хэмстеде, и мы с вами поговорим. Убедить Галагер, что имеете дело с человеком великодушным и щедрым. Мы привыкли действовать открыто, от души, как истинные сыны западных степей. «Превосходно!» — высказал свое мнение Гамильтон Бимиш. «Итак, можно считать, что все завершилось благополучно». Значительная часть лица Гэровея оставалась скрытой под куском сырой телятины и повязкой. но на той части, которая была видна для глаза, появилось выражение сомнения и недовольства. — А как насчет этого, типа? — спросил он, указывая на Джорджа. — Этого джентльмена вы хотите сказать? — поправил его Гамильтон Бимиш. — А в чем дело, Горовей? — Это он поставил мне фонарь под глазом. — О, очевидно, это было только шуткой с его стороны, Горовей. Где это случилось? — Там, внизу, в фиолетовом цыпленке. А! Многозначительно произнес Гамильтон Бимиш. Видите ли, Гервей, если бы вы лучше были знакомы с фиолетовым цыпленком, то вам было бы известно, что в этом ресторане подобные вещи происходят сплошь да рядом. Не стоит обращать на это внимание, Гервей. Нельзя ли мне стукнуть его пару раз дубинкой по голове? взмолился полисмен. «Ни в коем случае нельзя, Гэрэвэй. Я никак не могу позволить мистеру Финчу рисковать головной болью. Во-первых, он мой друг. Во-вторых, ему завтра предстоит венчание. Но... Гэрэвэй!» — произнес Гамильтон Бимиш спокойным властным голосом. «Мистер Финч, мой друг». «Ну, что же, ничего не поделаешь», — покорно согласился полисмен. Миссис Вадингтон робко притронулась к рукаву своего мужа. Сиксби, нет, yeah. Сиксби, дорогой, я умираю с голоду. Я с самого утра ничего не ела. Там на плите, не в этой квартире, находится превосходная яичница. Пойдем, сказал Сиксби Вадингтон. А вы идете? обратился он к Джорджу. Я рассчитывал повезти куда-нибудь Молли. О oh, нет, Джордж. «Пойдемте с нами», — вкрадчивым голосом сказала миссис Ваддингтон. Она вплотную подошла к нему и тихо спросила. «Джордж, правда, что вы поставили этому полицейскому фонарь под глазом?» «Угу. Расскажите мне, как это было?» «Да очень просто. Он хотел меня арестовать, а я накинул ему скатерть на голову, а потом угостил его как следует раз и два, так что он вынужден был отпустить меня». Глаза миссис Вадингтон заблестели. Она нежно взяла молодого человека под руку. — Джордж, я, по-видимому, ошибалась в вас, — сказала она. — Я не могу себе представить лучшего мужа для Молли. Гамильтон Бимиш стоял на крыше, купаясь в волшебных лучах луны и проделывая упражнения гирями. Покончив с этим, он занялся вольными упражнениями. Сперва он расставил ноги дюймов на шесть друг от друга, вывернув носки наружу. Затем уперся руками в бедра, большими пальцами назад и стал слегка нагибаться вперед. Потом он выпрямился и нагнулся влево. После этого он снова выпрямился и нагнулся вправо. И все время ноги его оставались совершенно вытянутыми и колени ни разу не согнулись. Это упражнение он проделал двадцать раз и при этом, не торопясь, размеренно... Без малейших признаков порывистости. «А!» — воскликнул Гамильтон Бимиш, закончив упражнение. «Замечательное упражнение для мускулов спины и бедер! Вы когда-нибудь задумывались над этим вопросом, Гэрвей?» Полицейский только рассеянно покачал головы. Мистер Бимиш с тревожной заботливостью посмотрел на него. «Гэрвей!» — сказал он. «Что это так рассеянно сегодня?» «Когда не человеку ставит фонарь под глаз». Наступает на любимую мозоль, сыплют ему перец в глаза и накидывают скатерть на голову, то он имеет, кажется, все основания быть рассеянным, — с горечью ответил полицейский. — А вдобавок ко всему, когда я уж думал, что кое-кого сцапал... — Арестовал, — поправил его Гамильтон Бимиш, никогда не упускавший из виду чистоту английского языка. — Арестовал. Важного преступника, надеясь заслужить производство. то оказывается, что он ваш друг, и приходится отпустить его на свободу. Вот это больше всего расстроило меня, мистер Бимиш. Гамильтон Бимиш ласково похлопал его по плечу. «Каждый поэт Гервей должен перенести много страданий раньше, чем он научится изливать свои чувства в стихах. Смотрите на барена, смотрите на чай стартона». «Наступит день, когда вы будете рады тому, что все это случилось. Это будет горном, в котором очистится ваш талант. А помимо того, подумайте о том, что завтра вы получите недурную сумму денег от мистера Вадингтона. вырвалось у полисмена, — «я бы отдал все эти деньги за один глоток чего-нибудь». «Мистер Гэровей», — полисмен поднял голову, — в окне показалась Молли Вадингтон. — Мистер Гэрэвэй, случилось нечто удивительное и таинственное. Мистер Финч нашел у себя в буфете две бутылки вина. Он никак не может понять, откуда они взялись там, и Джордж был бы очень признателен, если бы вы, как эксперт этого дела, согласились осмотреть их и определить их достоинство. Грозовая туча, нависшая на лице полицейского, исчезла. Точно ее сняло прикосновение магического жезла. Он вдруг открыл рот и провел языком по пересохшим губам. Единственный глаз его засиял блаженным светом. — А вы, мистер Бимиш? — спросил он. — Я следую за вами, — ответил Гамильтон Бимиш. Конец